Аня проследила взгляд Андрея и улыбнулась. И сразу невидимые нити протянулись между ними. Андрей прекрасно знал, что Аня надевала это кольцо только в самые значительные, самые радостные для них дни. Он бесцеремонно отодвинул брата и подошел к Ане. Они молчали и только улыбались друг другу. Это не ускользнуло от Степана Григорьевича? Он нахмурился. Кстати, Андрей, я хотел с тобой посоветоваться. Мне хочется также, Анна Ивановна, знать и ваше мнение. Да-да, рассеянно ответил Андрей. Дело в том, что техническое соревнование между советской и американской частями строительства моста имеет огромное значение. Газеты Соединенных Штатов полны перечисления американских преимуществ, И вот мне в голову пришла мысль, что оказание сейчас технической помощи американцам, помощи, от которой они не смогут отказаться, произведет огромное впечатление на общественное мнение, поднимет авторитет нашей советской техники. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Андрей. «Андрей Григорьевич!» — послышалось снизу. «Спускайтесь!» Я вам лестницу приставил. Мне кажется, Анне Ивановне следует сейчас поехать в Туннель-Сити для оказания технической помощи. «В Америку?» — воскликнула Аня. «Но ведь надо провести опыты здесь». Попробовал возразить Андрей. «Опыты здесь мы можем провести и сами». Я учитываю сложную ситуацию настоящего момента. Эффект от нашей помощи американцам будет огромным. Нет, это совершенно ясно, Анна Ивановна. Вы должны немедленно ехать. Я точно же дам телеграмму к Андерблю. Андрей пронизывающе посмотрел на брата. Ты можешь тоже поехать. Это будет не лишним. Заметил Степан Григорьевич. Я не могу ехать. Ты знаешь это. Партия поставила меня сюда. Тихо сказал Андрей. А вы, согласна Анна ивана «Если... если это необходимо», — проговорила Аня, вертя на безымянном пальце кольцо. «Да, это необходимо», — решительно сказал Степан Григорьевич. «Необходимо для дела?» «А дело прежде всего. Кстати, Андрей, там тебя, кажется, ждут». Андрей лишь на мгновение замешкался, потом протянул Ане руку и спросил, «Ты поедешь?» Ну, конечно, — улыбнулась Аня, — ведь это же действительно необходимо. Потом мне очень интересно побывать там, в Туннель-Сити. Андрей молча перелез через перила. Он не оглянулся на Аню. Она смотрела ему вслед и, может быть, хотела сказать глазами то, что не могла сказать вслух. Слышался треск сварочных аппаратов комбайна, напоминающий звук рвущейся бумаги. Наконец Аня оглянулась. На нее смотрели спокойные и холодные глаза Степана Григорьевича. Аня поправила прическу и, сделанным равнодушием, сказала «Уже пора ехать. Как жаль». Андрей рассматривал добротный скоростной шов на трубе туннеля наложенный пареньком-сварщиком, но думал совсем о другом шве, который был так необходим, на который не лег на трещину, не спаял ее. Глава шестая. Туннель Сити. Грубо сколоченная деревянная дверь со скрипом отворилась. Клубы пара на мгновение скрыли фигуру вошедшего. Он подошел прямо к стойке и оказался худым, давно небритым парнем с ленивыми и развязными движениями. Взобравшись на высокую табуретку у стойки, посетитель крикнул «Виски!» «Доллар, сэр!» Равнодушно сказал толстый буфетчик с руками-автоматами, всегда что-то быстро делающими. «Почему доллар?» Повысил голос посетитель, ударяя кулаком по столу. «Нет подвоза», — безучастно объяснил бармен. «Мистер Кандербль ограничил даже число автомобилей, подвозящей провизию. Ему важнее его проклятые тюбинги. Раздался голос человека, сидевшего неподалеку и маленькими глотками потягивавшего пиво. Пусть утонет этот Кандербль вместе со своим проклятым туннелем. Он думает, что мы можем питаться сталью, в которой он нагружает автомобили. алло хозяин. Яичницу с ветчиной. Могу предложить только консервированную свинину с бобами. Яиц нет. Плохой подвоз, сэр. Попадись мне в укромном местечке, это лошадиная челюсть». — свирепо закричал пришедший. — Я бы показал ему, что такое удар снизу в эту самую челюсть. Он готов заставить нас питаться рельсами. — Мороз метели вывели из строя много автомобилей, сэр. Заметил сосед слева сутулый человек с провалившимися щеками. Я сам едва не обморозил ноги в последний рейс. А Богу Стрэмсу из моего же гаража отломили руку, когда его скрюченного над рулем хотели вытащить из машины. «Что вам, шофером?» — вмешался в разговор огромная детина, сидевшая сзади за столиком. «Вы поработаете-ка на прокладке Бильтовской железной дороги. Не знаешь, что лучше мороз или болото, волки или москиты? У нас угробить человека значит не больше, чем выпить стакан виски. Разница лишь в том, что количество виски с каждым днем уменьшается, а количество мертвецов увеличивается. «К дьяволу!» — закричал первый посетитель, яростно растирая озябшие руки. «Во всем виноват лошадиная челюсть. Это он наш главный враг. Он заставляет нас работать дни и ночи, как чертей. Он натравливает на нас своих инженеров, которым не хватает в руках только плетки. Потише вы там». Поднялся из-за соседнего столика человек в крахмальном воротничке. Плетку порой может заменить хороший кулак. «Знаю», — пробурчал сразу притихший посетитель. «А кроме кулака в кармане у каждого из вас есть револьвер». Человек в крахмальном воротничке сел и отвернулся. Дверь открылась. Клубы морозного пара ворвались в низкую душную комнату салуна, оседая каплями на дощатом потолке и грубых бревенчатых стенах. «Хелло, Джеймс!» — послышался звонкий голос. Недовольный посетитель, уплетавший свинину с бобами, обернулся.